Кай. Сердечный приступ. Jumps with Примечание. В переводе с английского: Пусть мои небеса становятся серыми, я никогда не позволю тебе упасть. Я всегда буду тебя защищать. Конец примечания. Прошло уже две недели с тех пор, как закончились праздники, и вернулся Джош. Я с головой ушла в работу и учебу, чтобы держать своих демонов в узде. Но мои надежды на возвращение к нормальной жизни оказались тщетными. Каждую ночь меня мучают кошмары, и от этого страдают наши с Джошем отношения. Я молчу. Он не знает о том, что Эдриан меня избил и попытался изнасиловать. А также о том, что после вечеринки я осталась у Эша. Нет, я пыталась рассказать, что случилось дома у родителей, но даже не успела дойти до ссоры, как Джош вывалил на меня историю о своем волшебном Дне Благодарения, семейной гармонии и возвращении к истокам, которая позволила ему набраться сил. Мы с ним явно принадлежим к разным мирам. Вот почему я решила ни о чем не говорить Джошу. Лучше я останусь образцовой подружкой, которая слишком занята учёбой, чтобы ходить на свидание. Через несколько дней он начал подозревать, что что-то неладно, но вместо попыток разобраться пообещал устроить мне незабываемый вечер. Хотя я нуждалась только в том, чтобы поскорее все забыть. Собственно, поэтому сейчас мы куда-то едем в «Мустанге Джоша». Для меня это свидание отдает привкусом последнего шанса. Впереди рождественские каникулы, он проведет их со своей семьей. а я вряд ли захочу составить ему компанию. Так что либо я сегодня вечером смогу иначе посмотреть на наши отношения, либо мы расстанемся. Я уже начинаю понимать Эша с его любовью к одиночеству и социальному саботажу. Внезапно все отношения кажутся мне блеклыми и бессмысленными. Вот увидишь, дорогая, мой сюрприз обязательно поднимет тебе настроение. Оторвешься, как никогда раньше. Не терпится узнать, что же ты придумал отвечаю я, хотя не слишком верю его словам. Звучит, конечно, заманчиво, но радоваться почему-то не получается. Впрочем, может, у него действительно получится меня удивить. Я бы не отказалась повеселиться. Ужасно соскучилась по нормальности, и, возможно, ради этого мне тоже стоит поднапрячься. Джош оставляет машину на пустынной парковке. Единственное здание в поле зрения — бейсбольный тренировочный комплекс. Значит, вот твой сюрприз. Да, ты не представляешь, как здорово лупить по мячу. Рассуждает, как типичный парень. Не таким я себе представляла наше особенное свидание. Но лучше я ничего не буду говорить. Не хочу портить ему настроение. Джош оплачивает тренировку, и нас ведут в клетку, огороженную решетками с трех сторон, где выдают битые шлемы. Напротив нас — бейсбольная пушка, плюющаяся мячами. Рядом, в небольшом закутке, столик, куда можно сложить личные вещи, и телефон, по которому можно позвонить на ресепшн и заказать закуски и напитки. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спрашивает Джош. «Нет, пока не хочу». «Я тогда закажу пиво, и начнем. Пока Джош объясняет мне, как держать биту и дает советы, в клетку заходит официант. «Эш?» Он смотрит на нас, удивленный не меньше, чем я. В глазах Эша читается «Нахрена вы сюда приперлись. Но поскольку он здесь работает, ему приходится следить за языком. Не знала, что ты тут подрабатываешь. Обычно только летом, но скоро Рождество, так что деньги лишними не будут. И кроме того, мне нравится здешняя атмосфера. Я, кстати, тоже ищу подработку. У меня есть пара вариантов на случай. Извини, Эш перебивает его Джош. «Не хотел мешать вашему разговору, но я заказывал холодное пиво, а оно тёплое. Его достали из холодильника. Значит, ты заблудился, пока шел сюда. Принеси мне другую бутылку, и чтобы на этот раз пиво было холодным. В конце концов, тебе за это платят». В отличие от Джоша, Эш вспыльчивостью не отличается. Он забирает бутылку, покрытую каплями конденсата, и уходит обратно на ресепшн. «Объясни, пожалуйста, в чем дело?» — спрашиваю я. «Ни в чем. Я имею право получить то, что заказал. Будь на его месте другой официант, я поступил бы точно так же». «Тот факт, что ты это подчеркиваешь, намекает на обратное». «Ладно. Быть может, он не слишком мне нравится, но ведь он здесь работает, а значит, должен нас обслуживать. Давай уже поиграем». «Что ж, Хоть в чем то Джош оказался прав. Мне действительно нужно выплеснуть напряжение, пусть даже и на мячике. Когда Эш возвращается с пивом, Джош уже в десятый раз объясняет мне, как правильно отбивать. Я без конца промахиваюсь. «Ты не так держишь биту», — подсказывает Эш, ставя бутылку на стол. «Возьми по-другому, иначе никогда не попадешь по мячу». «А когда это ты стал специалистом по бейсболу?» Недовольно интересуется Джош. Я вообще-то здесь работаю. То, что ты умеешь приносить пиво, не значит, что ты умеешь играть. Я перехватываю биту, как сказал Эш, и когда пушка выплевывает очередной мяч, бью изо всех сил. Получилось. Мяч, конечно, улетает куда-то в бок но главное, я попала. Меня охватывает эйфория. «Умничка!» — кричит Джош. Я сделала, как посоветовал Эш, и у меня получилось с первого раза. Джоша мои слова явно смутили, но Эш уже ушел. Я снова встаю на позицию. Новый мяч уже летит, моя бита рассекает воздух с предельной точностью и снова бьет в цель. Я начинаю входить во вкус. Джош не ошибся, мне действительно нравится. Каждый раз, взмахивая битой, я чувствую себя так, будто возвращаю нанесенные мне удары. Пусть даже я не всегда попадаю по мечу. Получи, Адриан. И еще раз, и еще. Я смеюсь, как сумасшедшая. Но пушка вдруг замолкает. Уже все? Разочарованно спрашиваю я. Нет, говорит Джош. Видимо, что-то случилось. Подожди, я позвоню администратору. Вскоре снова приходит Эш, и на этот раз вид у него слегка раздраженный. Что опять не так? «Пушка перестала работать», — объясняет Джош. «Выключилась?» «Не знаю, она просто больше не стреляет». Эш идет посмотреть, что случилось, но на полпути пушка внезапно оживает. Он едва успевает отвернуться, чтобы уберечь лицо от удара. Вместо этого мяч прилетает ему в спину. Я вижу, как Эш сжимает зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. К счастью для меня регулятор пушки выставили не на полную мощность. «Эй, приятель, все в порядке?» С издевкой в голосе интересуется Джош. «Ты разве не должен носить шлем?» «Я думал, что пушка выключена». Рычит Эш, возвращаясь к нам. «Нет, я сказал, что она больше не стреляет. А сейчас решил проверить, нажал на кнопку, и, видимо, она перезапустилась». «А до этого сама выключилась?» «Мне кажется, или ты меня в чем то обвиняешь?» Если хочешь, пойдем поговорим с твоим руководством. Эш сверлит его взглядом, потом пожимает плечами и уходит. Как ему удается сохранять спокойствие? Джош, что на тебя нашло? То, что ты сделал, было не только подло, но и опасно. Ты его еще и защищаешь? Я отвечаю Джошу его же словами. Будь на его месте другой официант, я бы поступила точно так же. Он кивает, сжимая челюсти. «Скай, а я ведь не просто так выбрал это место. Я знал, что он здесь работает. Я хотел, чтобы ты своими глазами увидела. Этот парень ничего из себя не представляет. Перебивается случайными заработками, чтобы кое-как сводить концы с концами. В универе он никто, призрак. У него нет будущего, в отличие от меня. Все, на что он годится, — это обслуживать таких, как мы». «И что? Эш меня не интересует». «В самом деле? А я слышал, что ты заперлась с ним в спальне на вечеринке в честь Дня Благодарения, пока я, как идиот, думал, что ты отмечаешь праздник с семьёй». Итак, он уже в курсе. И, что куда хуже, успел навоображать себе то, чего не было. Получается, я виновата в том, как он ведет себя с Эшем. Дерьмо. У нас с ним ничего не было, клянусь. Я переборщила с выпивкой, и Эш помог мне, когда меня тошнило. И... Прости, что не рассказала тебе о том, что приехала раньше, чем собиралась. Скай, обидно знать, что ты мне не доверяешь. Не в этом дело. Понимаешь, твои выходные с семьей были идеальными, и я не хотела грузить тебя своими проблемами, когда ты вернулся. Жалко было портить впечатление от встречи. Джош берет меня за руку и целует в макушку. Я чувствую себя виноватой из-за того, что молчала и заставила его волноваться. Он прав? Я могу ему довериться. Я должна была, но не стала. «Ладно», — вздыхает Джош, — «я тоже погорячился. Оставлю ему большие чаевые, хорошо?» У нас с Эшем никогда ничего не будет. А вот насчет Джоша я сомневалась до этого вечера. Но он развеял мои сомнения. Одной единственной фразой Джош только что положил конец нашим отношениям. Он не из тех, кто просит прощения. Но из тех, кто покупает людей щедрыми чаевыми. Джош это Кларкс, который еще не вошел в силу. И я не порвала с ним после его слов только потому, что боялась, что он обвинит в этом Эша. Пару отбитых мечей спустя мы покидаем тренировочный центр. На часах уже почти 10 вечера, когда мы идем через парковку и держимся за руки так, словно только это мешает нам разойтись. Но когда мы подходим к мустангу, Джош не спешит открывать дверь. Вместо этого он достает мобильный. Что ты делаешь? Помнишь, я обещал тебе, что потом мы поедем на вечеринку, где ты сможешь оторваться по полной. Джош, я устала. Давай в другой раз. Прости, Скай, но это событие исключительной важности, и я не выбирал дату. Подожди, и сама все увидишь. Через несколько минут на парковку заезжает роскошный БМВ «Берлин» с тонированными стеклами. Водительское окно опускается, и я вижу двух парней в солнцезащитных очках. Их ничуть не смущает, что на дворе уже ночь. Водитель протягивает Джошу две маски для сна, и тот невозмутимо их забирает. «Надевайте и садитесь!» Джош сует мне маску, но я отказываюсь ее надевать. «Объясни, что происходит?» Всё это начинает меня напрягать. Раньше я, быть может, и пришла бы в восторг при виде лимузина с шофером, но те времена прошли. После Дня Благодарения подобные жесты не кажутся мне романтичными. Я не настолько доверяю своему парню, и уж точно не доверяю этим двоим. Скай, нас ждет вечеринка ультра-вип. Поверь, ты на такое еще не была. Девушки, которым удается на них блеснуть, обычно становятся королевами университета. Вряд ли ты хочешь упустить такую возможность. У меня нет никакого желания становиться королевой чего-либо. И не может быть и речи о том, что я туда сяду. Джош, отвези меня домой, пожалуйста. Мой ответ ему явно не понравился. Джош не знает, что сказать, и начинает терять терпение. Тут вмешивается водитель. «Кандидат Картер, напоминаю вам, что если вы не приведете свою цель на вечеринку, задание будет считаться невыполненным». Цель? Задание? О чем он говорит? Внутри все холодеет. Тебя просили ее привести, но добиваться ее согласия совсем не обязательно. Она будет не первой, кто сначала говорит нет, а потом входит во вкус. Добавляет водитель с нехорошим смешком. Скай, стонет Джош. Ну поехали, ты мне очень нужна сегодня. Слушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но я сваливаю. Джош хватает меня за руку, дергает на себя и разворачивает, безо всяких усилий. На его лице проступают черты Эдриана. Теперь я вижу Джоша таким, какой он есть на самом деле. Запястье пронзает боль, которая эхом отдается в спине, пусть даже та давно зажила. Я кричу, зову на помощь, но кто кинется меня спасать? На парковке пусто. Заткнись! Джош прижимает меня к себе и закрывает мне рот ладонью. В панике я пытаюсь его укусить. Водитель перегибается через спинку сиденья, чтобы открыть заднюю дверь. Джошу осталось только толкнуть меня внутрь, и все, мне конец. Внезапно раздается звон разбитого стекла, и черный берлин срывается с места, оставляя после себя только запах горелых шин. Джош от неожиданности ослабляет хватку, и мне удается вырваться. Недолго думая, я бегу прочь, когда под фонарем из ниоткуда появляется чей-то силуэт. К нам направляется высокий стройный парень в татуировках, на ходу подбрасывающий бейсбольный мяч. «Эш!» «Облюдок!» — бормочет Джош и шагает ему навстречу. «Сейчас ты дашь ей спокойно уйти, но сначала обо всем расскажешь». «Да? А если нет, то что, Эш?» Тот без предупреждения замахивается, как профессиональный питчер, и кидает мяч прямиком в металлическую урну. Сила удара такова, что в несчастной урне остаётся вмятина, в которой застревает мяч. У меня от удивления отваливается челюсть, у Джоша тоже. Впрочем, он быстро приходит в себя. «Что ж, беру свои слова назад. Ты действительно разбираешься в бейсболе. Проблема в том, что твое оружие теперь на другом конце парковки». Эш молча делает шаг в сторону, демонстрируя нам корзинку, полную мячиков, и берет один из них. Давай, рассказывай. Погоди, тронешь меня, и ты труп, приятель. Понял? Вот как ты заговорил. Угрожать ты не умеешь. Учись. Эш снова сжимается в тугую пружину и кидает мяч точно в фару мустанга, разбивая ее в дребезги. Стой! Ты больной, что ли? Жертвой следующего броска становится пассажирское окно. Мое сердце колотится со скоростью 100 ударов в минуту, но я не могу не оценить красоту этого зрелища. Ладно, ладно. Братство назначило мне Скай в качестве мишени. Я должен был привести ее на вечеринку, чтобы стать старшим членом братства. Я теряю дар речи. Он хотел променять свою девушку на повышение в дурацком студенческом обществе. И когда это случилось? «Тебя приметили на вечеринке перед началом занятий», — говорит Джош, — «когда ты на глазах у всех подкатила Кэшу. Таких девушек часто выбирают». «Таких это каких?» «Отвязных, готовых пуститься во все тяжкие». «То есть, когда ты флиртовал со мной в кино, я уже была твоей целью?» «А ты что думала, что такому парню, как я, может понравиться билетерша?» Джош явно хочет меня задеть, но я вижу, что после такого грандиозного провала он отчаянно нуждается в пусть маленькой, но победе. Я не доставлю ему такого удовольствия. Знаешь, ты столько часов провел на тренировках. Лучше бы потратил их на то, чтобы не быть таким мудаком. Мой снисходительный тон приводит его в ярость. Он вскидывает было руку, но очередной мяч впечатывается в дверь «Мустанга», напоминая Джошу о том, как следует себя вести. «Проваливай!» — велит Эш. «Сейчас же! В скай ты идешь? Мы с Джошем расходимся в разные стороны. А Эш не может удержаться от последнего броска. Прямиком Джошу в поясницу. Тот падает на колени, скуля от боли. Это ему за сломанную пушку. Не повезло, бедняжке. Джош кое-как встает, потирая место удара. Забирается в мустанг и уезжает, светя одной фарой. Я провожаю его взглядом. Эш протягивает мне руку, привлекает к себе и обнимает. Я стараюсь не думать о случившемся, о том, что меня снова предали, о том, что я снова совершила ошибку. Неужели этот мир решил сбивать меня с ног всякий раз, когда я пытаюсь сделать шаг вперед? Он уехал. Знаю. Можешь плакать, я ничего не скажу. А Эш потихоньку начинает меня понимать. Стоит ему произнести эти слова, как плотину внутри прорывает. Страх, гнев, отчаяние. Вся гамма чувств выплескивается со слезами, которые смиренно впитывает футболка Эша, словно это его обязанность — взять на себя груз моих печалей. Он обнимает меня чуть крепче и утыкается лбом в макушку. Я впервые за долгое время чувствую себя в безопасности.